В подобных кельях жили наши святители, Илларионы, Петры, Сергии, Филиппы, Гермогены. Писались по учении летописи. Слова? Нет, не немы эти стены. Тут настолько обособлено, что и нам, нынешним келейникам, можно забыть про гудящие соборные своды, отражающие тысячи голосов, прокучки, вереницы и толпы, снующих всюду спешащих и отправляемых людей. Нас, как я упомянул, трое. Бухгалтер управления, старый банковский служащий из Киева, ненароком зачисленный в белые офицеры. Он не склонен задумываться над тем, что обусловило его водворение в лагерь, как и меня на три года. Работает он в привычной конторской обстановке, за столом со счетами, имеет пропуск в управленческую столовую, поселен очень сносно. О чем-то жить, чего желать. Я смутно запомнил этого человека, в общем-то легкого для совместной жизни, воспитанного и молчаливого, и начисто забыл его имя. Зато другого своего сокелейника я сейчас словно вижу и слышу. Был он с виду типичный русский батюшка, добродушный, полный, приземистый, приветливый, небольшая бородка и мягкие пухловатые руки. — Ну, что тут у вас? — говорил с порога келли отец Михаил. — Что хорошего слышно? — Непременно хорошего. Ни десятилетний срок, ни пройденные испытания не отучили отца Михаила радоваться жизни. Это его расположенность. Видеть ее доброе начало передавалось его собеседникам. Возле него жизнь и впрямь казалась светлее. Не поучая и не наставляя, он умел рассеять уныние, умным ли словом, шуткой ли. Не прочь был пошутить и над собой. Отец Михаил нисколько не погрешал против истины, говоря, что не тяготиться своим положением и благодарит Бога, приведшего его на Соловки. Тут могилы тысяч праведников, и молится он перед иконами, на которые крестились угодники и подвижники. Вера этого ученого-богослова-академика была по-детски непосредственной, верил он всем существом, органически. Из нашего каждодневного общения я вынес четкое представление о нем, как о человеке мудром и крупном, по манере жить, умению входить в дела и нужды других — Можно было судить о редкостной доброте, той, что с разумом. Его находчивость и острота в спорах позволяли представить, как красноречиво и интересно должны были быть выступления депутата Государственной Думы, священника Михаила Митроцкого, с ее трибуны. Духовенство на славках поголовно зачислялось в роту сторожей. Отец же Митроцкий подшивал бумаги в какой-то конторе управления. На работу он ходил в военного покроя тужушки и сапогах вечером же надевал рясу, скромную скуфью, и шел за монастырскую ограду. В кладбищенской церкви святого Ануфри регулярно отправляли службы, немногие оставленные на острове монахи. В двадцать восьмом году еще разрешалось заключенным, духовным лицам и мирянам посещать эти службы. Православным был отведен храм на погосте, прочим, вероисповеданием и сектам, часовней и церкви, каких много было разбросано вокруг монастыря. Вечером закрывались присутствия, а рабочая жизнь лагеря замирала. Удивительно выглядела в это время неширокая дорога между монастырской стеной и Святым озером. Глядя на идущих в рясах и подрясниках,